— А какое платье угодно выбрать моей ласточки для прогулки? — обратилась в двоенях к Кайтане. — Зеленое, парижское или андалузское, или то белое, кисейное, что из Мадрида? — Конечно, белое, — приказала Кайтана, — и красный шарф. С ним она больше не говорила. Туалет поглощал все ее внимание. Мадридские дамы привыкли одеваться в присутствии мужчин. Они были щедры и не возбраняли любоваться своими руками, плечами, спиной, грудью, однако, соблюдая давние обычаи, следили за тем, чтобы не были видны их ноги. Донья Каэтана не скрывала и ног. — Если девушка ножку покажет, жди, скоро да тебе скажет, — вспомнился Гои припев из старой Танадивии. Несмотря на сжигавшие его страсть, И желание он наметанным взглядом художника Обстоятельно изучал всю сложную процедуру одевания. Руководила церемонией предусмотрительное дуэнье. Донья, эуфемия, была длинная и сухая, как жерть. На тощей шее сидела большая голова Со скошенным лбом, приплюснутым носом и толстыми губами. герцогиня Альба... Обращалась почтенной, одетой во все черные старухой, То властно, как с рабыней, то шутливо, то... до да бесстыдства фамильярно. Белое кисейное платье было короче, чем это, собственно, полагалось, Оно не волочилось по земле, как раз подходящее для прогулки платья Наконец был повязан красный шарф, И пышные черные волосы, прибраны в тонкую сетку. Появился свиток. Обычно сопровождавшая Донью Каэтану на прогулках, Паш Хулио, бледный остроносый мальчишка лет десяти с наглыми глазами и маленькая пятилетняя рабка Мария Лус. Дуэнни несла зонтик, Паш ящичек с пудрой и духами, рабка взяла на руки Дона Хуани то крохотную собачку с пушистой белой шерстью. Маленький кортеж Каэтана и Гоя впереди, Прошествовал по торжественным коридорам, по широким лестницам вниз, в сад. Они шли извилистыми, усыпанными гравием дорожками, между цветочными клумбами и живой изгородью из букса и тиса. А сзади суровой громадой выселся замок. Затем Донья Каэтана вышла из пределов сада и вступила в антропинку, которая быстро сужалась и вела вверх, к креслу короля, к тому выступу на скале, откуда открывался знаменитый вид на Искуриал. Воздух был приятно свеж, в светлом небе стояло бледное солнце, веял легкий ветерок. Герцогиня Альба весело шла вперед, твердо ступая, обутыми в изящные башмачки ножками, и как того требовала мода, выворачивая наружу носки. Веер она держала закрытым, для вылки слегка им помахивая. Мониатюрная, грациозная и решительная, поднималась она узкой каменистой тропкой, медленно ползущей вверх по серо-коричневой пустыне в предгорье Гвадорамы. Сбоку, чуть отступя, шел Гойя. Всем приглашенным в Аскуриал предписывалось носить придворное платье. Гойя держался несколько напряженно, Узкий кафтан, шляпа, шпага и парик стесняли его. Прямо перед собою он видел герцогиню Альба и миниатюрную фигурку, туго стянутую красным шарфом и мягко-округлые бедра. Она шла перед ним, такая маленькая, тоненькая, как струна, она не скользила, не ступала, не приплясывала, трудно было найти подходящее слово, чтобы определить ее походку. Дорога, ветшая вверх через белесую от полуденного солнца серо-коричневую каменную пустыню, казалась горе бесконечной. Одетая во все черное, исполненное достоинство дуэнье, не жалуясь, передвигала свои старые ноги. Паш Хулио, со скучающим видом невоздухи и притирания, Мария Луз, маленькая арабка, бегала взад и вперед, Собачка, сердито, повелительно тявкала и каждую минуту просилась на землю, чтобы поднять заднюю лапку. Гой осознавал весь комизм этого живописного, забавного, церемонного шествия на фоне вековечной пустыни.